р е з а н на осколки, разбит на лоскуты Не пью и не курю до наступления темноты Лучше бы пил и курил Мой друг не пьет и не курит Лучше бы пил и курил Держал бы дома что-нибудь такое Я бы чаще к нему заходил Лучше бы пил И курил Мой босс не пьет и не курит Лучше бы пил и курил Куда-нибудь засунул свой проклятый немецкий И по-русски заговорил Лучше бы пил и курил Мой президент не пьет и не курит Лучше бы пил и курил Возможно, от этого стало бы легче Женщинам южных курил Я не курил Не пил у ч ш е бы пил Не курил а Лучше бы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 para para para para tá certo